Глава 34. Мне страшно. Пол сидел молча, почти не слыша голосов других членов комитета, обсуждавших жалобу профсоюза, в которой утверждалось, что слишком много ремонтных работ в больнице делают пациенты. Он даже не пытался понять, кто о чем говорит. Бесловесный страх бился у него в голове как сумасшедший, скрижащий колокол наверху на башне. Я ей все рассказал, повторил, объяснил, что ничего страшного в рентгеновском оборудовании нет. Я показывал ей снимки головы и рук. Кажется, она поняла. Но если она опять сорвется, они... Нет, я даже не хочу думать, что они сделают. Но что же ей померещилось тогда в этой машине? Она не признается. Говорил Рошман, пухлый человечек очень еврейской наружности. Очки в роговой оправе сидели не столько у него на носу, сколько на румяных щеках. А редкие волосы были уложены на макушке параллельными рядами, между которыми просвечивала розовая кожа. На некоторое время я отвязался от Элсопа. Но то, что я не спросил Арчина о Фобердауне и не записал все как следует в отчет – грубая ошибка. Зато он получил легко и просто то, что ему больше всего хотелось. Полноценное чувство, которое обычно испытывает отец, если ему удается продемонстрировать сыну свое превосходство. И еще облегчение, что сенсационная статья, сделающая имя сына громче его собственного, появится не скоро. Перешли к следующему пункту. На этот раз пол вообще не понял, о чем речь. Я хочу... Чего я хочу? Наверное, впустить хоть немного Ланро в наш больной мир. Сюда, где, как мухи на стекле, жужжат эти глупые голоса. Цветы в человеческий рост, дыхание далекого моря. Я хочу завещать его тому, кто одинок, но силен внутренним зрением. Что поймет Холлингхед о стране, где у власти не те, кто сильнее всех к ней рвется, а те, кого сильнее всего любят? Холлингхед, собравшись уже объявить следующий пункт повестки дня, заметил взгляд Пола и поднял голову. Вы хотели что-то сказать, доктор Фидлер? А, нет, нет, спасибо, это уже не важно. Подозрительный взгляд главврача еще некоторое время ощупывал его лицо и, наконец, вернулся обратно к бумагам. Потерять Ленро – мука, но хотя бы помнить его, я завидую. Я помню только гулкий туннель, дом, на милю вокруг которого не сыщешь живой души, школу, где меня разбавленными чернилами учили отвечать на идиотские вопросы. Женщину, которая знала, что ее сын умнее и ярче других, и которая при каждом удобном случае спешила подышать на это его сияние и потереть рукаву. Другую женщину, которая прекрасно понимала чувства первой, но которая не дала мне исправить эту ошибку хотя бы в следующем поколении. Есть ли на каком-нибудь далеком рукаве дельты времени Пол Фидлер? Но не один из тех миллиардов, которые жалуются мне на свою проклятую судьбу, а счастливый. Если есть, то он думает не моим мозгом. Мой камертон не настраивается на счастье. Он принялся рисовать на обратной стороне протокола. Он изобразил что-то вроде карты из линий, расходящихся от центрального ствола. Снизу вверх он стал ставить на них метки. Первую развилку он назвал травма в половиной лет и пририсовал рядом могильный холмик. Вторую отчислен широкая стрелка, символ тюрьмы. Никакой системы в том, как он расставлял метки, не было. Он мог вспомнить сотни таких развилок, не сходя с места. Наверху листа ⁇ Современность ⁇ и ⁇ Подсчет очков ⁇ Он вдруг заметил, что почти каждая ветвь кончается символом какого-нибудь несчастья. Не давая воображению разыграться, он собрал их снова в одну точку и пририсовал рядом череп и кости. Задумчиво он стал водить по линиям, выискивая развилку, которая вела бы к чему-то лучшему, а не к худшему. Может, здесь, если бы Айрис разорвала помолвку. Да, пока только этот. Я был бы раздавлен, но потом, потом в первой или второй больнице, где я работал, я бы встретил молоденькую симпатичную медсестричку. Мы бы поженились. Она бы еще поработала некоторое время, пока я не получил бы должность с приличной зарплатой. И, может быть, сейчас я бы мечтал, как вернусь домой и повезу жену и сына в какую-нибудь деревеньку в добром старом Остине и мы бы там смеялись и строили планы. Доктор Фидлер, вы намерены продолжать заседание в одиночестве? Холлинхет, со всем сарказмом, который он был способен продемонстрировать, складывал бумаги в папку. Все остальные, не торопясь, двигались к двери. Чертыхнувшись, пол присоединился было к ним, но Холлинхет щелкнул пальцами и жестом приказал подождать. Он нервно подчинился. «Вы не слишком внимательны, доктор Фидлер», — напрямую упрекнул холлинхет, когда все остальные, кроме миссис Лаксхэм, наводивший на столе порядок, оказались на приличном расстоянии. «Вы фактически отсутствовали на заседании». Не дожидаясь ответа, он поднялся, и лицо его посуровило. Кроме того, вашу работу в последние несколько недель трудно назвать выдающейся. Я старался воздерживаться от комментариев, но не я один заметил ваш отсутствующий вид. И именно поэтому считаю своим долгом призвать вас взять себя в руки». «Самоуверенный ублюдок». «Вы были когда-нибудь женаты?» – спросил Пол. «Я знаю о...» Не отъезде вашей супруги. Именно поэтому я в последнее время проявлял к вам снисхождение. — Так были или нет? — Не понимаю, зачем это вам. — Если бы вы были женаты, вы бы понимали, возможно. — Если я правильно уловил вашу мысль, — резко сказал Холлинхедд то должно, в свою очередь, потребовать, чтобы вы учли возможные последствия ваших ежедневных и многочасовых бесед с молодой и привлекательной пациенткой. И прежде чем вы, судя по вашему виду, скажете какую-нибудь грубость, позвольте подчеркнуть, что в то время, пока я с ничем не оправданной непредусмотрительностью вам доверяю, среди пациентов психиатрической больницы ходят упорные слухи о вашем приятном времяпрепровождении. Было бы полезно для всех, если бы доктор Радж освободил вас от ведения этой пациентки. Полезно для всех? дернувшись, откликнулся пол, для всех, кроме самой пациентки. Я всегда считал, что прежде всего должны учитываться интересы больных. Вы просто не знаете, пробурчал Холенхет, какое прозвище ходит сейчас по больнице применительно к этой молодой женщине. «Ничего похожего на сопливого Элла для доктора Элсопа или моего собственного эпитета Святой Джо?» «Хорошенькое дело. Я был уверен, что он ничего не знает об изобретениях Мерзы». Вслух Пол сказал. «Что еще за прозвище? Я ничего не слышал». «Они ее зовут...» Холлинхит замялся. «Они ее зовут Фидлеровской сучкой». На этот раз рентген был назначен на половину двенадцатого. Больничная машина ждала у входа недалеко от того места, где он поставил свою, но до отъезда оставалось еще несколько минут. Пол стоял рядом с машиной, греясь на солнце, и радуясь поводу надеть темные очки и спрятать глаза от водителя, с которым пришлось из вежливости переброситься парой дежурных фраз. Поскольку в чент потом возвращаться было не нужно, он решил, что поедет на машине вслед за больничной, а потом сразу домой. Прекрасный день! Слушал он в полуха болтовню шофера. Хотел свозить жену с ребенком на природу, в реке поплавать, может быть, пока погода не испортилась. Критический взгляд в небо, а вместо этого придется торчать у бликхими до самой темноты. «Фидлеровская сучка. Не может быть, чтобы это запустил Мерза. На него не похоже. Да и ни на кого». «Они должны быть с минуты на минуту», — механически сказал он. «Да, вон сестра Дэвис ее ведет». Чем-то недовольна. Поссорилась с дружком. Или просто неохота работать в такой хороший день. «Доброе утро, Арчин». «Доброе утро, доктор Фидлер». «Значит, ее так зовут, и это ее не задевает?» Наверное, не знает, какой смысл в английском языке имеет слово «сучка». Он чувствовал странное давление в голове, словно череп вот-вот лопнет, как переженный глиняный горшок под горячим солнцем, и все его тайные мысли высыпятся наружу, на обозрение всему миру. «Вы едете с нами, доктор?» спросила сестра Дэвис непривычно резко. Шофер открыл заднюю дверь, чтобы Арчин могла забраться внутрь, что она и сделала, бросив грустный взгляд на больничный сад. «Я поеду за вами на своей». «Понятно». Сестра разочарованно закусила нижнюю губу. «В чем дело, сестра?» «Ну, я не думала, что это займет так много времени». Она замялась, потом быстро сказала, словно решив, что незачем скрывать. «Я должна была освободиться до ланча, и мы договорились с другом, что он меня встретит. И я подумала, что если вы поедете в больничной машине, то... Ладно, не имеет значения». Она забралась вслед за Арчин в машину, и водитель со стуком захлопнул за ними дверцу. Этот звук откликнулся гулким эхом в голове пола. Торопится на свидание, наверное, с каким-нибудь красавцем. Мечтает отвезти жену и ребенка поплавать в реке. А я? У меня голова трещит от перегретого солнцем учебника. Худшее лето в моей жизни. Мерза уезжает, Айрис нет, ребенка, наверное, тоже уже нет. У меня не осталось ничего, кроме несуществующего мира по имени Ленро но и его они скоро отнимут. Он не заметил, как доехал от Чента до Бликхемской больницы. Сознание его выключилось и вернулось обратно, только когда он протянул руку Арчен, чтобы помочь ей выйти из машины. Она подняла глаза на чистое голубое небо и вздохнула. — Что-нибудь не так, Арчин? — спросил он, волнуясь, что может вернуться ее слепой страх и все его уговоры и увещевания разлетятся прахом. «Я хочу...» «Что?» «Я хочу увидеть это опять», сказала она, и, уступая нетерпению сестры Дэвис, покорно двинулась за ней к дверям больницы. Трогательная печальная кукла в родливом ситцевом платье и грубых тяжелых башмаках. Она хотела пожаловаться, смотреть через решетку на летнее небо, Это кого угодно выведет из себя. Дежурил тот же молодой человек, что и в прошлый раз. Так же, как и в прошлый раз, он был сильно раздосадован и опять извинялся. Сегодня расписание полетело к черту из-за лошади, которая легнула двух человек, сшибла третьего, и ее пришлось пристрелить. Но единственным подходящим оружием для этого оказалось охотничье ружье из-за чего ни в чем не повинному прохожему попала в ногу дробь. Это означало, что ждать придется минимум полчаса. Некоторое время Пол размышлял о зарешоченных окнах и Затем его глаза остановились на лице сестры Дэвис с опущенными углами ее обычно улыбающихся губ, а в ушах раздался обиженный плач ребенка, которому пообещали путешествие на речку, а теперь все срывается». Он сказал. «Скажите водителю, чтобы он отвез вас домой, сестра. Я привезу Арчин в Чент на своей машине». Я это сказал. Должно быть, я думал об этом, пока ехал. Просто у меня сейчас ничего не держится в голове. Но ради всего святого нет такого закона. У нее нет документов, но она не добровольный пациент. Ее просто засунули в чент, потому что это кому-то показалось удобным. «Взгляни на эту смуглую мордашку. На ней так и светится. Ах!» Но мордашка лишь изумленно улыбнулась. «Вы уверены, доктор? Я хочу сказать, вы уверены, что все будет нормально?» «Идите», — ворчливо сказал он, — «пока я не передумал». На миг ему показалось, что она бросится ему на шею, но она лишь рассыпалась в благодарностях, крутанулась на каблуках и исчезла. Дежурный с сомнением посмотрел на Арчин. «Выручаетесь, доктор?» – тихо спросил он Пола. «Прошлый раз вы знаете». «Это единственное в мире, что изменилось к лучшему», – уверенно ответил Пол. «Я все-таки позову санитара», — сказал дежурный, — на всякий случай. «Только не подведи меня, девочка, только не подведи». Не подвела. Ей, не торопясь, дали рассмотреть аппарат, что она проделала с тщательностью, выходящей за рамки простого любопытства. Затем пожала плечами и села на нужное для снимка место. Пол подумал, что только он заметил, каких усилий ей это стоило. К тому времени, когда Пол закончил договариваться, чтобы снимок переправили в Чент, субботний рабочий день в больнице подошел к концу. Коридор заполнился сестрами, закончившими дежурство и спешащими к выходу. Одеты они были в легкие платья из полупрозрачной материи, без рукавов и достающие до колен. Двоих или троих сопровождали парни в рубашках с распахнутыми воротниками. Они пересекали больничный двор, просачиваясь между припаркованными машинами, и вливались в толпу, стекающуюся со всех сторон, к автобусной остановке в ста ярдах дальше по улице. Арчен замерла в дверях, и Пол, почувствовав ее настроение, остановился рядом. Некоторое время она всматривалась в протекавшую мимо толпу, потом сказала, «Пол, я здесь уже несколько месяцев, но ваш мир видела только по телевизору. Я даже не видела ваши города. Боюсь, что...» Слова умерли, не родившись. «Нет, чем бы все это ни закончилось...» Нельзя, чтобы она думала, будто в моем мире нет ничего лучше, чем убогий чент, войны и тюрьмы, обрывки счастья. У других пациентов есть родственники, которые забирают их на выходные домой. У нее нет никого, и у меня нет никого. Он взял ее за руку и повел мимо машины, чувствуя себя почти пьяным от собственной храбрости. Если пациент не может быть уверен, что он в безопасности рядом со своим врачом, то грош цена такому врачу. Черт с тобой, святой джо. Уличный скрипач ведет свою сучку на прогулку. Сноска. Фидола Английский. Уличный скрипач.